Глава 25. Руднева, конечно же, знала, что Илья Николаевич воспитывает дочь без жены и сочувствовала ему. Богданов был тихим человеком, особых высот в науке не достиг, крупных открытий не сделал, тихо занимался селекцией моркови и жил ради любимой Ирочки. Когда неиростениеводство стало умирать, сотрудники бросились с тонущего корабля прочь, а вот Илья оставался в отделе до последнего. Приходил на службу, даже когда перестали платить зарплату. Максим Антонович разрешил своим подчиненным использовать полигон института как личный огород, и Богданов жил за счет отведенного ему земельного надела. Сажал картошку, огурцы, поставил теплицу, и имел несколько фруктовых деревьев. Почему он не кинулся, как многие, на поиски счастья в Москву? Илья Николаевич человек нерешительный, аморфный, неспособный на кардинально меняющие жизнь поступки. К тому же у него на руках была маленькая девочка. Но с кем останется Ирочка, если отец, по примеру других, начнет мотаться челноком в Турцию или Китай? Близких-то родственников, которые могли бы присмотреть за дочерью, у Богданова не было. Ира ходила в местную школу, ничем особенным от одноклассников не отличалась, разве что сторонилась шумных компаний, не пользовалась и в детском коллективе популярностью и была очень почтительна со всеми взрослыми, а папу почитала как бога. Отца Ирочка слушалась беспрекословно, любое его слово являлось для нее законом. Зинаида Борисовна порой завидовала Богданову, но как ему, никогда не повышавшему голос, удается добиваться от девочки подчинения? Ира не имела собственного мнения, пользовалась папиным, носила одежду, которую тот ей покупал, читала книги, данные отцом, и везде ходила вместе с ним. Богданов никогда и никуда не отпускал девочку одну, провожал на занятия, встречал после уроков, А еще Илья Николаевич упорно пытался развить у Ирочки творческие наклонности. Сначала он, как большинство родителей, вспомнил о музыке и определил Ирочку в класс, где обучали игре на фортепиано. Девочка недолго разучивала гаммы, ее быстро отчислили за отсутствие слуха. Отец не расстроился, а отдал дочурку в театральную студию. Имейте в виду, что возить ее ему приходилось на электричке в Москву три раза в неделю. Илья Николаевич катил вместе с Ириной в шумный город, терпеливо сидел в холле, ожидая окончания занятий, а потом доставлял ребенка домой. Многие беркутовские школьники мотались в столицу, подрабатывали на стихийно возникших рынках и никого не сопровождали взрослые. Десятилетний считался в Беркутове почти взрослым, под бдительным присмотром папы находилась одна Ирина. Из театрального кружка девочку тоже попросили, руководитель коллектива счёл ее бездарностью. Илья Николаевич не опустил рук, а стал возить Иру за студию. Олеся Гавриловна, художница, которая вела занятия, воспитывала дочку Зою, почти ровесницу Иры, была не замужем и решила, что одинокий Богданов может стать ей хорошим супругом. Женщина была не глупа, сообразила, что путь к сердцу Ильи лежит через его дочь и стала превозносить таланты Ирины. Ее детская мазня была объявлена гениальной, Олеся Гавриловна даже ухитрилась договориться с каким-то журналом, и корреспондент, не поскупившись на эпитеты, написал о юном даровании хвалебную статью. Илья Николаевич скупил, наверное, весь тираж издания и подарил по экземпляру чуть ли не каждому беркутовцу. Один достался Зинаиде Борисовне. «У Ирочки яркий талант», — с несвойственным ему энтузиазмом заявил Илья, вручая Рудневой еженедельник. «Ее работы восхитили маститого критика». Скоро откроется персональная выставка моей дочери. Сейчас Олеся Гавриловна, наш преподаватель живописи, договаривается с одним из лучших залов Москвы, там вывесят полотна моей дочки, и еще пару произведений других талантливых учеников, в частности, Зои, дочери Олеси. Очень приятная девочка. Что неудивительно, при такой прекрасной матери я очень рад встрече с Олесей Гавриловной, она непременно подготовит Иру к поступлению в Строгановку» и решит только 13 мы успеем подковаться по всем предметам». Похоже, Илью Николаевичу переполняли чувства, раз он совершенно неожиданно разоткровенничался с Рудневой. Зинаида Борисовна абсолютно искренне желала Богданова удачи и порадовалась, что он нашел свое счастье. Но творение Ирины, мягко говоря, удивили бывшего парторга. Картины девочки напоминали работы детсадовцев, Кособокие домики, схематично изображенные человечки, слишком яркие резкие краски, никаких полутонов. Подобные гениальные произведения могут привести в восторг лишь родителей. Остальные взрослые люди снисходительно улыбнутся, разглядывая их. «Ира изобрела новый стиль», — пояснил Богданов. «Называется графический примитивизм. В нем работает еще и Зоя. Вот ее картина». Илья Николаевич показал пальцем на одной из фотографий, Зинаида Борисовна удивилась. «Ну надо же, как похоже на Ирины картины!» «Олеся Гавриловна считает, что у графического примитивизма большое будущее», — кивнул Богданов. «К этому направлению примкнут многие художники. Я непременно увижу творение Иры в лучших музеях мира в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Риме». Роднева вежливо кивала в такт его словам. «Надо же, до чего некоторые люди могут потерять связь с реальностью?» Лучше по Ирине побыстрее забыть про кисть с красками да постараться овладеть нормальной профессией, которая позволит ей заработать на кусок хлеба. Например, выучиться на парикмахера. Амбициозные планы Ильи Николаевича скоро стали известны в Беркутове. Всем Богданова словно подменили. Ранее хмурый и нелюдимый, теперь он с радостной улыбкой кидался к едва знакомым людям и, вскользь поздоровавшись, начинал говорить об успехах дочери. Надежда отца разрушила внезапная болезнь девочки. У Ирины обнаружилось заболевание крови. Ее поместили в больницу, которой заведует обоев. Жители Беркутова, ранее тихо охихиковшие в кулак после разговора с Ильей, теперь стали жалеть его. Все понимали, как Богданов обожает дочь и сочувствовали ему. «Как там Ирочка?» — спрашивали люди, столкнувшись с Ильей в магазине. «Передайте ей привет». «Непременно», — кивал тот. Она поправится». Знаете, рисунки Иры, оказывается, обладают уникальной силой. Моя дочь одарена сверхэнергетикой, которая щедро делится с окружающими. Ирочка лежа в кровати рисует небольшие картины и раздает их соседям по палате. Все, кто получил от нее презент, тут же выздоравливают. Владимир Яковлевич считает, что Ира совершает чудеса. Находились наивные, которые воспринимали заявление Богданова всерьез, но основная часть населения городка лишь тяжело вздыхала слушая лихорадочно сыплющего словами Богданова. Похоже, дела у Иры совсем не так хороши, как хотелось ее папе, раз обоев придумал сказочку про рисунки, думали они. Ясно же, что врач просто хочет внушить девочке, что та нужна на этом свете, надеяться, пробудить в больной силы бороться за свою жизнь. Еще через какое-то время по городку полетел слух, что Ирине пытаются найти донора, ей требовалась пересадка костного мозга. Роднева, когда это известие дошло до нее, расстроилась. Видно, Ирина не жалится. Но тут вдруг случилось чудо. Почти по всем параметрам в качестве донора подошла дочь Олеси Гавриловны. На тот момент дама переселилась из столицы в Беркутов, въехала в дом на левой стороне, Зоя согласилась на операцию, и Ирина стала быстро поправляться. Если у Ильи Николаевича и были какие-то сомнения в отношении женитьбы, то после подвига, совершенного Зоенькой, Они испарились без следа. Илья Николаевич сделал Олесе Гавриловне предложение, объявил Зою своей второй дочерью и сестрой Иры. Торжественную регистрацию бракосочетания было решено провести после выписки Ирины, но за несколько дней до того, как Ире предстояло вернуться домой, Олеся Гавриловна погибла. Будущую жену Богданова, поехавшую в столицу за покупками, сбила машина. Кто сидел за рулем, осталась неизвестным. Илья Николаевич похоронил Олесю и отбыл из Беркутова вместе с Зоей и Ириной. Где он жил, чем занимался, родневой неизвестно. Зинаида Борисовна не особенно интересовалась судьбой бывшего сотрудника НИИ и девочек. Пристальное внимание парторга они привлекли лишь, когда возвратились в Беркутов. Раскащица встала, налила себе чашку холодной заварки, выпила ее и глянула на меня. «Это начало истории» каковы ваши впечатления?» «Некоторым людям достается слишком много страданий», — вздохнула я. «Илии Николаевичу с лихвой хватило бы болезни дочери. Судьбе не следовало отнимать у него любимую женщину. А потом его хватил удар. Вам не кажется, что это слишком?» Зинаида Борисовна начала медленно ходить от окна к холодильнику. «Ирина въехала в Беркутов с шумом. В город слетелись журналисты. Максим Антонович...» представил Богданову как великую художницу, которая признана в Америке. Но не стану сейчас повторять ту лапшу, какую мэр навешал на уши корреспондентам. Думаю, Буркин элементарно заплатил тем, кто первым растиражировал ложь об исполнении желаний от картинок живописицы-волшебницы. А уж дальше понеслось, как по накатанному. Я открыла рот, но хозяйка не дала мне вымолвить и слова. «Я еще не закончила. Слушай внимательно». Чтобы люди поверили в сказочку про магические исполнялки, Буркин разыграл спектакль. Он нашел в Москве спившуюся актрису Фаину Максимову, привез ее в Беркутов, поселил на отшибе в домике, за которым начинается лес. Ничего внимания баба не привлекла. Она алкоголичка-тихушница, на улице и в канавах не валяется, пьет исключительно за закрытой дверью. Не знаю, сколько заплатили Фаине, но она начала всем врать, будто перебралась Беркутов из-за умирающего сына Павлика. Дескать, от мальчика отказались врачи, вот она и покинула столицу в надежде, что на свежем воздухе ребенок протянет дольше. Около месяцев Аина бродила по Беркутову, излагая свою историю, а потом случилось чудо, о котором Максимова закричала во весь голос. А оказывается, ее совершенно случайно окликнула Ирина, ехавшая в машине. Художница протянула Фаине исполнялку и пообещала, твое самое заветное желание сбудется. Максимова была невостребованная актрисой и страдавшая алкоголизмом, но роль матери умирающего ребенка, которого спасла Богданова, удалась ей на все сто. Увидев якобы, что сын поправляется, Фаина побежала во двор дома, где поселилась Ирина, упала на колени, начала биться головой о землю и выкрикивать слова благодарности. Случайно, именно в сей драматический момент к художнице приехал корреспондент областной газеты. Он увидел ошалевшую от счастья женщину, взял у нее интервью и через день опубликовал материал под впечатляющим заголовком «Чудеса наших дней». Зинаида Борисовна села к столу. Вскоре к порогу Богданова иринулись родители детей, лежащих в больнице Обоева. Там просто война началась. Ирина не подвела? Выглянула наружу и дала картинку какой-то матери, и ее ребенок пошел на поправку. Все, с той поры паломники осаждают Беркутов. Я закашлялась, а Руднева неожиданно рассердилась. «Не веришь? Среди тех, кто вхож в дом Максима Антоновича, у меня есть близкий друг. Так вот он уверяет, что Фаина часто заявляется к Буркину и ей дают продукты, деньги. Правда, странно. Зачем мэру выступать благотворителем в отношении какой-то бабы?» что связывает городского главу и неудачливую актрису. Есть еще один момент. Сын Фаины умер. Павлик подсел на наркотики и погиб от передозировки героина. Я моментально вспомнила фотографии, которые бродят по интернету. И среди них снимок, на котором мальчик с виду третиклассник протягивает Ирине букет. «Наркотики?» — не удержалась я от возгласа. Но Павлику, когда он пришел к своей спасительнице с цветами, едва исполнилось десять. Зинаида Борисовна хмыкнула. А трогательная фотография, правда? Одно время этот кадр, сильно увеличенный, висел при входе в беседку, где народ записочки со словом «Спасибо» прикрепляет. Потом рекламная акция прекратилась, Павлик-то умер, а люди могли поинтересоваться, где сейчас ребенок, как ему живется. После того, как снимочек убрали, про Павла стараются не вспоминать. У мошенников много других чудес. А журналиста уж извини, если о твоих в некотором роде коллег обижу. «Идиоты!» Они переписывают из интернета чужие материалы. Вот и ходят байки про чудесное исцеление Павла. Но никто из писак не додумался до простого вопроса. «А где сейчас мальчик-то?» Кстати, парню на том фото 13 лет. «Не может быть!» – удивилась я. «Он совсем маленький, щуплый!» «А какой ребенок получится у алкоголички?» – скривилась Руднева. «Богатырь? Илья Муромец Зачат в пьяном угаре, в младенчестве и раннем детстве плохо кормлен». Никто беднягу на спортивные занятия не водил. Вот и результат. В 13 лет он выглядел чуть ли не первоклассником. Задержка развития – обычное дело для детей таких родителей. На фото Павлика еще подретушировали, а в жизни он был совсем страшненький. Ходил сутулившись, ногами шаркал. Рос медленно, мышц никаких. Не повезло парню, не у той матери родился. Я не удивилась, когда о его смертью от героина узнала. Павлику было тогда то ли 16 то ли 17. Думаешь, смерть сына повлияла на Фаину и та бросила пить? Как же, заливает глаза по-прежнему. Кстати, мой друг сообщил, что Максимовой дают еще какую-то особенную водку. Буркину ее привозят из другого конца России, правда, странная идея, снабжать пьяницу алкоголем. Я вспомнила пустую бутылку в виде кедровой шишки, увиденную на полу у дивана в домике, где спала нетрезвая Фаина, и найденную резинку для волос которую украшал пион из ткани. Информатор Зинаиды не солгал. Я слышала, как Фаина вымогала у помощницы мэра продукты, а Марта не хотела ничего давать, и упрекала за назойливость. Сдалась Марта лишь после того, как Фаина вспылила и пообещала рассказать всем правду об исцелении сына. Услышав угрозу Максимовой, Марта сразу засюсюкала и накидала в сумку шантажистки много продуктов. Однако водки она в ее мешок не положила несмотря на то, что Фаина клянчила бутылку. Видимо, Максим Антонович, узнав о визите актрисы, велел Марте спешно идти к ней и вручить ей сорокоградусное пойло. Наверняка мэр считал, что пьяная Фаина представляет меньшую опасность, чем трезвая. Кто поверит глупостям, которые несет плохо соображающая женщина? И Марта выполнила распоряжение, приволокла кедровку и случайно потеряла украшение для волос. Оруднева постучала указательным пальцем по столу. Теперь о том, почему после получения исполнялки у родителей выздоравливают дети. Далеко не все больные, которым поставлен серьезный диагноз, уходят на тот свет. Многие благополучно избавляются от недугов. Иногда Владимир Яковлевич лукавит, не сообщает отцу матери об истинном положении дел. Знаешь, как доктора разговаривают? Они стараются не обнадеживать родственников. Спросишь у врача, каков прогноз для больного? Тот ответит, делаем все необходимое или... Лечение проводится в полном объеме. Ни за что не дождешься улыбки и сообщения, ваш ребенок непременно поправится. А в лучшем случае, когда доктору уже понятно, что малыша можно выписать, он объявит. Началась стадия ремиссии, она может длиться долго, вероятно, вы победите болезнь. Главное, соблюдайте предписание. Ну и так далее. А теперь представь ситуацию, ты получила от Богдановой каракули, и через пару дней Владимир Яковлевич, который ранее при матери пациента пробегал мимо, опустив взгляд или отделывался общими словами, с радостным видом заявляет «Готовьтесь к выписке!» «И как ты отнесешься к произошедшему?» «Как к чуду!» — вздохнула я. «Вот-вот!» — закивала Руднева. «Народ полагает, что дети выздоравливают из-за дурацкого рисуночка, мол, художница-волшебница осуществила их заветное желание. Но все наоборот. Исполнялка пишется, когда ребенок выздоровел». Ирина малюет рисунок и отдает тому, кому ей велено, она марионетка в руках Максима.